Глава 31. Ларри и Акка. Долго и неторопливо вела Лакла свое повествование, и, возможно, оно показалось вам несколько затянутым в моем изложении. Но в свое оправдание могу только заметить, что далеко не каждый день выпадает возможность наблюдать, как рассеивается туман, окутывающий тайну, при одной мысли о которой захватывает дух и кружится голова, тайну рождения жизни на земле. Я оставил здесь все как есть, ничего не добавляя и ничего не убирая, но разве что несколько вольно переложив ее речь на наш язык, правда все время стараясь как можно точнее отразить сам дух повествования и в то же время как можно понятнее и доступнее передать идеи и обороты речи, которыми она пользовалась. И к этой цели хочу подчеркнуть еще раз, я стремился на протяжении всего моего рассказа в с я к и й раз, когда возникала необходимость в пересказе разговоров Муриан. С трудом поднявшись на ноги и потянувшись, я почувствовал, как болезненно о д е р е в е н е л и и затекли все м у с к у л ы словно я и в самом деле отмахал пешком много миль. Ларри, повторяя мои тело движения, непроизвольно з а к р х т е л "Послушай, мавуунин", обратился он к л а к л е в задумчивости заговорив по-английски. Гуляя по твоим дорогам, башмаков, конечно, не стопчешь, но без ног останешься, это уж точно. Лакла, хоть и не поняла его слов, но по нашему виду тут же догадалась о плачевном состоянии, в котором мы находились, и с легким возгласом сожаления и раскаяния заставила нас снова опуститься на подушки. О, я так виновата! Чуть не плача вскричала Лакла, склоняясь над нами. Я совсем забыла, как утомительна эта дорога для тех, кто идет по ней в первый раз. Она подбежала к выходу из комнаты и, высунув голову в коридор, засвистела, издав чистый и пронзительный звук. В комнату вошли раздвинув занавески два лягушкообразных человека. Она что-то быстро проговорила им. Эти двое подобострастно согнувшись направились к нам с каким-то тайным намерением, о чем свидетельствовала и с к а з и в ш а я их р о ж и дружелюбная ухмылка, обнажившая сверкающий ряд острых как иглы зубов. И пока я разглядывал их с тем неприходящим изумлением, что они всякий раз вызывали во мне, эти чудища х л а д н о к р о в н о подняли нас на руки, словно младенцев, подхватив одной рукой под колени, и также х л а д н о к р о в н о зашагали прочь из комнаты. Отпусти меня, отпусти меня, я говорю! Окифорал гневно и яростно. Искоса поглядев в его сторону, я увидел, как он неистово сражается с монстром, заправо встать на ноги. Но Акка добродушно ухая, только крепче прижимал его к груди, вопросительно уставясь в налитой кровью лицо Ирландца. Но Ларри, милый, в удивленном голосе Лаклы прозвучали какие-то чуть ли не материнские нотки. Ты устал и плохо себя чувствуешь, Акра может нести тебя без труда. Я не нуждаюсь в том, чтобы меня несли. Брызгая слюной, прошипел о к и ф Будь я проклят, Гудвин, но я не потерплю таких порядков, при которых каждая собака вроде этих тварей, живущих здесь, будет хватать лейтенанта королевских воздушных сил под мышку, точно узел тряпья и волочить его за собой. Отпусти меня, ты, о м а д а н или я так двину тебя в рожу, что не обрадуешься? Зарал о он на своего насильщика. Тот по-прежнему вежливо ухая уставился на служительницу, явно ожидая от нее дальнейших распоряжений. Но послушай, Ларри, дорогой. В голосе Лакло звучало неподдельное страдание. Тебе вредно идти пешком, а я не хочу, чтобы ты делал то, что тебе вредно, милый. Клянусь духом самого святого Патрика! Взвыл Ларри, снова делая могучие, но бесполезные усилия, чтобы вырваться из т и с к о в охвативших его рук человекообразной лягушки. С яростным стоном он сдался и сник. Послушай, Алана, за могильным голосом начал он. Когда мы придем в Ирландию, ты и я. Нас никто не будет хватать и тащить на себе всякий раз, когда мы немножко устанем. А этот обычай, что вы завели здесь, он мне совсем не нравится. Да, Ларри, да, милый, – вскричала служительница. Там у вас все станет по-другому, потому что много, очень много моих акка пойдет вместе с нами. Скажи, скажи этому б о л в а н у чтобы он отпустил меня, – п р о с к р е ж е т а л сквозь зубы о к и ф выпрямляясь из последних сил. Я не смог удержаться от смеха. Ирландец метнул на меня разъяренный взгляд. б о л в а н у Удивленно протянула Лакла. Да, да, этому б о л в а н у Рявкнул Окив, имея в виду Лакла, что у меня сейчас совсем неподходящее настроение, чтобы в приличных выражениях объяснять тебе это слово о свет моей души. Служительница тяжело вздохнула. С крайне удрученным видом она что-то сказала Акка, и тот осторожно опустил Лари р на пол. Ничего не понимаю, беспомощно сказала она. Но если ты так хочешь идти сам, ну что ж, конечно, ты волен поступать по-своему, Ларри. Она повернулась ко мне. А ты, Гудвин? спросила она. А я нет, не колеблясь ответил я. Ну хорошо, Ларри, растерянно пробормотала она. Тогда иди вместе с Гудвином, с к р а и Гулком, и пусть они прислуживают вам. А потом немного поспите, потому что Родор и Оллов еще не скоро вернутся. И еще. Я хочу почувствовать твои губы, прежде чем ты уйдешь, Ларри, милый. Она ласково прикрыла ему глаза своими мягкими ладошками, потом отстранила его от себя. А теперь идите, сказала Лакла, и отдыхайте. Без тени смущения я прильнул к груди гулка, устраиваясь поудобнее между торчащими из нее рогами, и посмеиваясь про себя, стал смотреть, как Ларри подхваченный за талию огромной лапой покрытой черной блестящей чешуей перебирает ногами почти повиснув в воздухе. Невзирая на скандал, который он закатил за правой ти самому, ирландец не ч е л ниже своего достоинства, воспользоваться поддержкой могучей руки Кра. Акка привели нас в какую-то комнату и осторожно опустили на пол рядом с маленьким бассейном. Скоро он засверкал чистой водой, которую они натаскали туда для нас в широких тазиках. Потом они принялись раздевать нас, и Тутокиев снова взвился. в с я к и й раз, как им что-нибудь в т е м я ш и т с я в голову, мы уже не можем их остановить, док. взревел он и при этом мне кажется что я уже не человек а какая-то п л ю г а в а я пуговица от штанов и я я не ручаюсь не ручаюсь за свой язык тем не менее нас методично разделили до нога и бережно уложили в освежающую воду но долго плескаться в неглубокой чаше бассейна нам не позволили через некоторое время акко извлекли нас оттуда и принялись поливая из кувшинов ароматными маслами ловко растирать наши измученные тела Мне кажется, что во всей той сумятице смешного и трагического, ошеломляющего, необычного и опасного, что происходило с нами в этом подземном мире, самое причудливое и комичное зрелище представляли собой эти прислуживающие нам чудовища. Я расхохотался, что было мочи. Ларри вторил мне, и затем наше веселье поддержала гулкая к а к о ф н ь я у х а ю щ и х и квакающих звуков, издаваемых кра и гулком. Потом облачив нас обратно в одежду и все еще продолжая весело кудахтать, эта парочка, подхватив подруки, привела нас в комнату, где около полукруглых стен стояли мягкие диваны. Улыбаясь своим мыслям, я повалился на один из них и тут же погрузился в сон. Сколько времени я проспал, даже не представляю. Меня разбудил доносившийся снаружи грохот. Низкие размеренные звуки ударов, напоминающие громовые раскаты, вливались в узкие оконные щели и отражались от стен комнаты. Зевая, Ларри проворно вскочил на ноги. Можно подумать, Док, что все джазовые оркестры Нью-Йорка собрались здесь, чтобы исполнить для нас с е р е н а д у на своих басовых барабанах. Витиевато высказался он по поводу разбудивших нас звуков. Не сговариваясь, мы кинулись к окну и в ы с у н у л и с ь наружу. Оказалось, что мы находимся почти на уровне моста, чуть-чуть повыше, и он во всю длину простирается перед нами. Тысячи и тысячи акка заполняли гигантскую арку от края до края, а вдали около выхода из пещеры и дальше вдоль всего изогнутого полумесяцем побережья словно густой лес блестели копья других отрядов человекообразных чудовищ. Малиновый свет играл на черной и оранжевой чешуе, мерцая и переливаясь крошечными блестками. На небольшой площадке, той, от которой начинался другой, м е н ь ш и й р а з м е р о мост, м перекинутый через б е з д н у стояли Лакла, Олов и р а д о р Служительница, судя по всему, выполняла роль переводчика между ними и гигантом по имени Нак, королем лягушкообразного народа. Эй, подождите нас! – крикнул Ларри. Бегом, проскочив через открытые ворота, мы перебежали мост, под которым находилось сердце мира, и прямым ходом врезались в их компанию. Ой! – вскрикнула Лакла. Я совсем не хотела, чтобы ты проснулся так быстро, Ларри, милый. Послушай, камавунин, голос Ирланца дрожал от негодования. Неужели ты думаешь, что я буду в полной безопасности, как спеленутый младенец, лежать в колыбельке и пускать сопли, пока идет сражение? Почему ты не позвала меня? Потому что тебе надо отдохнуть, отвечала ему служительница с непреклонной решимостью в голосе. Вековечная материнская тревога засветилась в глазах девушки. Вы оба устали и переволновались. Вам не надо было вставать. Какой к черту может быть отдых? застонал Ларри. Послушай, лакла, за кого вообще ты меня принимаешь? Ты? Это все, что у меня есть. Твердо ответила девушка. И я не могу не заботиться о тебе, Ларри, милый. Дело только в этом и ни в чем другом. Ну хорошо, радость моего сердца. Может быть, все-таки ты скажешь? Но ясное дело, чтобы ни в коем случае не повредить моему драгоценному здоровью и с учетом повышенной чувствительности моей тонкой натуры, может быть, ты все-таки скажешь, что происходит? – спросил он. Ничего особенного, Ларри, безмятежно отвечала служительница. Просто Юлара прошла через портал. Она очень, очень злая. Эта баба сейчас похожа на самого ч е р т а громыхнул Олов. р а д о р встретился с посыльным Ладала. Спокойно продолжала говорить золотая девушка. Они готовы подняться, как только Йолара и Лугур поведут свои войска на нас. Они ударят им в спину, а тем временем мы разместим по местам моих Акка и приготовимся к встрече с людьми Йолары. Всем нам, тебе Ларии, и Родору, и о л а ф у и Гудвину, и Наку, властителю Акка, надо собраться и решить, как правильно расставить наши силы. Посыльный высказал какие-нибудь соображения насчет того, когда о л а р а собирается устроить нам взбучку, спросил Ларри. Да, ответила она. У них все готово, и мы можем ждать их через. Она назвала цифру, соответствующую приблизительно тридцати часам нашего времени. Но Лакла, сказал я, стараясь, чтобы одолевавшие меня сомнения не прозвучало в моем голосе. С ними придет сияющий бог вместе со своими рабами. Хватит ли сил у троих богов, чтобы справиться с ними? Беспокойство и сомнение отразились в ее глазах. Я не знаю. Наконец откровенно ответила она. Вы же слышали всю их историю. Единственное, что они обещали, так это свою помощь и поддержку. Я ничего не знаю. Я не знаю больше, чем ты, Гудвин. Я поднял глаза на купол. Там, как мне было известно, сидела страшная троица и неотрывно глядела вперед. И сейчас они тоже смотрели на нас. И невзирая на весь благоговейный трепет, что охватил меня в тот раз, когда я предстал перед ними, на все мое уважение к ним, я тоже усомнился. Ну ладно, проворчал Ларри. Давайте-ка лучше займемся делом. Вам, дядюшка, он повернулся к Родору. Мне и Олафу надо распределить роли и решить, кто из нас и на каких позициях возглавит битву. Возглавит битву? В ужасе вскрикнула служительница. Ты собираешься возглавить битву, Ларри? Разве ты не останешься здесь вместе со мной и Гудвином? Мы отсюда все будем видеть, возлюбленное моего сердца. Окив даже в лице переменился. Тысячу раз мне приходилось встречаться со смертью лицом к лицу и смотреть ей прямо в глаза. И десятки тысяч футов отделяли меня от земли, а между тем осколки гранат б е с п р е с т а н н о лупили по стенкам ящика, в котором я летел. А ты думаешь, что я теперь буду сидеть как король на именинах и ждать, пока нас всех разнесут по кочкам? Ты плохо знаешь своего будущего мужа, восторг моей души. С этим мы и отправились к золоченным воротам. Мимо нас чекани шаг проходили отряды человекообразных лягушек и исчезали в монументальном строении. Нигде больше не задерживаясь, мы прошли в беседку служительницы. Там мы уселись и приготовились к разговору. Так вот, начал Ларри, две вещи мне надо знать. Первое, сколько людей Йоларас может собрать против нас. И второе, сколько этих Акка мы можем выставить против них? р а д о р назвал цифру приблизительно соответствующую восьми тысячам людей. Столько могла набрать ее Лара, даже если ей пришлось бы оставить без защиты свой город. Со своей же стороны, как я понял, мы смогли бы насчитать, грубо говоря, свыше двухсот тысяч этих Акка. И все они превосходные бойцы! – воскликнул Ларри. Вот чёрт! О чём же нам беспокоиться, имея такие неравные шансы? Все будет кончено едва начавшись. Не так все просто, Ларри. Ты забываешь, что у высокорожденных будет кез и всякие другие штуки. И то, что ее солдаты уже раньше сражались с а к к а и поэтому они будут хорошо защищены от их копий и дубин. А кинжалы и дротики этих солдат легко протыкают чешую воинов а к к а У них есть еще много других. Э, дядюшка, не надо себя заводить раньше времени, прервал его Ларри. Все это чепуха. Нас же больше, чем в два раза. А что касается меня лично, никто не предполагал внезапного наступления трагедии.